Глава вторая. Самое высшее общество. С самого утра в Крапиве царило небывалое оживление. Миха и Фрей переставляли сидения в мобиле. Стучать молотками и громко скрипеть шестеренками они начали на рассвете. Я на свою голову заглянула к ним на задний двор и выслушала целую лекцию про виды техномагических накопителей. «Понимаете, миледи Адель, этот мобиль уникальный, сделанный на заказ». разглагольствовал садовник, которого уже стоило бы переквалифицировать в механики. Тут накопительно оборотошный, такой мог только гениальный мастер придумать. Но вода, вода, да еще я подозреваю, леди Валерия его напрочь выжгла. Короче, мне самому его не починить, ну никак, разве что чудом. А я ведь не учился нигде, так на ощупь, наугад, по старым схемам. И я поставил обычный, стандартный. Где взял, спросите вы меня, а я вам отвечу, пожертвовал своим трициклом. Я кивала с умилениям, наблюдая, как красный и возбужденный Миха, размахивая разводным ключом, едва не разнес голову дворецкому. Тот увернулся очень вовремя. Милорд был так щедр, что выдал мне аванс, а я свой трициклу почтовой службы и выкупил. А ему он все равно не нужен был. Там теперь почту разносит господин Тионс, а ему сто лет в обед. Он с техникой не владах. Так вот о чем я. Вынул накопитель из трицикла и вставил в мобиль. Пришлось повозиться с разъемами, но милорд доволен. Водить сам, правда, пока не сможет. Ну так я его отвезу куда нужно. Я покивала и сбежала, оставив беднягу Фрея слушать все эти технические подробности. Ничего, наш дворецкий кремень на службе милорда наверняка бывало и не такое. А у меня платье, между прочим, великолепное и словно на меня сшитое. Люси помогла мне его надеть, поправила кружево на плечах, подтянула шнуровку, разгладила юбку, подала мне перчатки и, отойдя на шаг, уверенно заявила. Такой красивой леди ещё поискать во всей липовой долине, а то и в целой галии. И серёжки очень подходят». Я вспыхнула, коснувшись пальцами уха. Конечно же, я надела подарок Эдвина. Они и в самом деле роскошные. «Надо сказать, девчонка выглядит не хуже. Я собрала её волосы назад, прицепила шиньон и украсила цветами и лентой. Повалери, теперь и не скажешь, что она сущая наказание?» «Не говори так», — попросила я. «Она хорошая, только несчастная. В приюте, знаешь ли, было не сладко». Так это когда было-то? Пора бы ей уже понять, что она теперь леди и вести себя соответственно, и быть хоть немного благодарной милорду. А она носом крутит. Запомни мои слова, мы с ней еще наплачемся. Вот всем хорош лорд Марлоуз, но эти дети. Я хмыкнула. Люси уже не раз мне все это говорила. Ничего нового. А я считала, что Валерий старается вести себя разумно, в меру своего возраста и воспитания. И права все знающая горничная лишь в одном. Выглядела девочка просто очаровательно. Мы вместе с ней спустились в холл, я поймала на себе взгляд Эдвина, полный искреннего и нескрываемого восхищения. «Боюсь, Рози не пустит вас обеих даже на порог». Его голос осип, словно лорд был простужен. «Женщины нашей крапивы ослепительно хороши и красотой своей даже могут затмить именинницу». Он всё ещё не сводил с меня взгляд. И это невероятно смущало и радовало одновременно. Старательно пряча улыбку, я тихо ответила. «Да». Тогда нас впустит лорд Стерлинг, бросила быстрый взгляд из-под ресниц и тут же была поймана в плен его темными глазами. Ведь иначе он будет ревновать свою супругу к вам, Эдвин. Тень довольной улыбки мелькнула на твердых губах некроманта. Рад, что вы оценили. Он выглядел очень достойно в роскошном черном смокинге и лакированных туфлях. И, как оказалось, белые шелковые рубашки в его гардеробе тоже присутствовали, а на темно-синем шейном платке. Красовалась необычная булавка из белого золота с россыпью крохотных бриллиантов, словно тоненькая веточка изморози. Мобиль подан, милорд! торжественно заявил Миха, и мы степенно, словно настоящее провинциальное семейство, уселись в машину. Эдвин вперед, Валерий и я назад. Шляпкой и зонтиком пришлось пренебречь, дабы не помять прически. Вечером это вполне допустимо. Миха поднял кожаную крышу, чтобы ветер не испортил наши наряды. Оказалось, шофер он превосходный. Вводит осторожно и плавно, когда везет леди. Как он гоняет мобиль в экстренной ситуации, я уже видела. Доехали довольно быстро. Мы с Валери не успели даже обсудить погоду. Сошлись лишь на том, что грозы в Липовой долине страшны, да и туманы нередки. Впрочем, в естественной причине последнего я до сих пор не уверена. Вдруг все они происки демона. Во всяком случае, к чертополоху мы подъезжали почти вслепую. Густая белая пелена снова плотно укутывала старинную усадьбу. Я так понимаю, доктор Ли уже прибыл. Невинно заметила я, выходя из мобиля и опираясь на предложенную ладонь Эдвина. Горячую, сильную, твердую. Я вдруг вспомнила совершенно не кстати, как мы с ним стояли у стола с маленькой девочкой. Вместе с супругой и ее верным охранником, согласился некромант. Демон не любит оставаться вдали от своих хозяев. Он смертельно скучает. Так что придется нам всем потерпеть. Я полагаю, что его привязанность к Оливии стала одной из весомых причин запрета появляться в больших городах, наложенного на супругу нашего уважаемого доктора. Я моргнула. Какие интересные гости, у леди Стерлинг. Любопытно будет взглянуть на жену доктора Ли. Дверь нам открыл седовласый старик в ливреи. Громовым голосом провозгласил: «Прибыли лорд Мароус и его спутницы». Я вцепилась в рукав Эдвина и натянула на губы улыбку. Спокойно, это всего лишь провинциальный ужин. Никто меня тут не съест. Мы прошли в просторную гостиную, где на диванах уже располагались гости, прибывшие раньше нас. Я приветливо кивнула доктору, рядом с которым сидела красивая халюнная дама с тонким лицом. Одета она была весьма вызывающе и совершенно не по светски: белоснежная блузка с высоким кружевным жабо, пышная юбка и широкий пояс корсет с медными крючками. Рожеватые волосы уложены в сложную прическу. А еще у нее были подведенные глаза. Ужасно, верх возможного неприличия. Словом, передо мной была не то актриса, не то бывшая соратница Люси. И я искренне надеялась, что первая. Иначе бедный доктор Ли, как же его угораздило. Эдвин, я сто лет вас не видела, заявила эта дама, энергично поднимаясь с дивана и пожимая руку моему спутнику, снова вопреки всем правилам приличия. Перчатки у неё были чёрного кружева, вульгарные и пошлые. Хуже только без них. «А кто эти очаровательные девицы? Представите?» «Оливия, вы, как всегда, поражаете своей прямолинейностью. Примите моё восхищение!» — хмыкнул Мороуз. «Это моя воспитанница Валерий и моя добрая подруга, леди Аделаида Вальтайн». Мне показалось, что Оливия немного смутилась и даже бросила растерянный взгляд на супруга, но тут же широко мне улыбнулась и заявила. «Леди Аделаида, я счастлива, что Эдвин наконец-то с кем-то подружился настолько близко». Теперь смутились все, и даже доктор Ли закатил в глаза. Тихо фыркнула Валерий. «Нас всех спасла хозяйка дома, стремительно появившаяся наконец в гостиной с огромным букетом белоснежных роз в руках». «Эдвин, милый, рада, что ты всё же выбрался. Взгляни, какая вызывающая пошлость. Уверена, ты совершенно правильно её оценишь». Я с любопытством разглядывала леди Стерлинг. Если Оливия меня лишь шокировала, то леди Розанна поразила в самое сердце. Во-первых, она была высоченной, на целую голову выше меня, примерно одного роста с Морозом. Во-вторых, ее гладкие черные волосы были стрижены так коротко, как я никогда еще не видела. Но это чепуха. Может, она просто болела. Но вот ее мужской костюм казался верхом неприличия. Да-да, совершенно мужской. Черные узкие брюки, лаковые штаблеты, кремовая рубашка с кружевом на воротнике и манжетах и короткий приталенный жилет на пуговицах, подчеркивающий вполне женственные формы хозяйки. И кто тот неудачник, что подарил тебе мертвые белые цветы, Рози? Судя по карточке, наш сосед из Паллини, некий Лортерлинг. Женщина громко фыркнула и лукаво улыбнулась. Очевидно, бедняга как-то узнал про мои именины и хотел сделать приятное. Боюсь, у него получилось обратное. Терпеть не могу умирающие цветы. Трупов мне и на работе хватает. Будь они хотя бы черные, по меньшей мере оригинально. Ну ладно, поставлю в китайскую вазу, раз она уж без дела стоит. Придется продлить их мучения. Привет, Валерий, прелестно выглядишь, леди Вальтайн. Вам нравятся розы? Я растерянно улыбнулась и развела руками. Предпочитаю живые садовые цветы, леди Стерлинг. Разбираетесь в садоводстве? Я весьма, кстати, вспомнила, что лорд Мароуз что-то говорил мне о том, что Розанна увлекается экзотическими растениями и обрадовалась. Неужели я найду в ней единомышленницу? Можно сказать, что я маг ботаник. Лорд Мароуз позволил мне заняться его оранжерейей и даже добыл саженцы. Вот тут я замялась. У меня со всеми этими событиями так и не дошли руки до посадок. Миха бы не с ведра с деревцами в сад, я строго-настрого наказала ему поливать их и не трогать руками. Мраморной груши и золотого жасмина, тихо подсказал Эдвин. А мой жасмин изволил окончательно сдохнуть, сдвинула брови Розана. Безумно жаль кустик, но такова жизнь. Живые растения не любят мага в смерти. У меня в голове что-то щелкнуло. Я взглянула на Эдвина, потом на леди Стерлинг. Они ведь дальние родственники. Женщина некромант? Еще одна? Сумасойти. Жена лорда Стерлинга некромантка. Да как ему родственники вообще позволили связать с ней жизнь? Если позволите, я взгляну на вашего розмим, предложила я. Может, удастся его спасти. Я буду весьма благодарна. Валерий, что же ты стоишь? Проходи вот сюда в кресло. Господа Аберлинги, как всегда, изволят опаздывать. Ожидать их бессмысленно. Роберт, где же ты? Прикажи подать вино и закуски и чай с пирожными для леди Валерии. Я тоже опустилась в кресло, совершенно оглушенная. Постаралась принять вид расслабленный, но пока получалось не слишком успешно. Предварилась, что с интересом разглядываю внушительную коллекцию фарфоровых статуэток на узенькой полке камина. Да уж в подобном обществе мне бывать никогда еще не приходилось. Спустя четверть часа в гостиной появились еще четверо гостей. С высоким голубоглазым брюнетом средних лет лордом Аберлингом я лично была не знакома, но издалека видела. А вот его пухленькую с непослушными рыжими кудрями супругу знал весь Льен. Первая в Галлии женщина-журналистка. Леди Софи Аберлинг. У матушки все ее статьи хранились в альбоме. Леди Аберлинг личность известная и определенно скандальная. Вошедший следом за ними невысокий узкоглазый мужчина с металлической рукой тоже был знаменит на всю столицу. Его фото портреты я нередко видела в газетах. Не узнает его только слепой. Передо мной Яхар Кимак, изобретатель и техномаг, один из пилотов первого в мире аэростата. Его жена, по-видимому, тоже была степнячкой, хрупкой, подвижной и примиленькой. Супруга инженера приветствовала меня с искренней радостью и представилась как Изабелла, женский врач. Поразительно. Хотя про женщин-целителей я слышала куда чаще, чем про женщин-некромантов. Удивительная компания. Внезапно я поняла, что передо мной великолепная команда первых пилотов. Лорд Стерлинг – огневик, лорд Тьена Берлинг – воздушник и Яхар Кемак – инженер. Но что тут забыл доктор Ли и некромант лорд Маруэс, и что скажете на милость здесь делаю я? Оказывается, праздную именинная леди Стерлинг. Пью вкусное игристое, смеюсь над шутками лорда Аберлинга, с удовольствием прислушиваюсь к увлекательной беседе двух опытных лекарей, которые обсуждают детали нашей ночной операции. Доктор Ли возбужденно поблескивает глазами и размахивает руками, а Изабелла кивает и требует подробностей. Пожалуй, мне с ними уютно. Здесь не сплетничают, не ругаются, не спорят о политике, не напиваются. Мужчины даже не курят. Забившаяся в кресло Валерий с изумлением разглядывает совершенно нетипичный светский вечер, и я за нее рада. Увидеть своими глазами, что столь знатные леди и лорды такие же люди, как она, дорогого стоит. Возможно, она сделает верные выводы. Я очень на это надеюсь. А еще здесь танцуют.